22. Ниль сидел в кафе в Нордстане, за всегда теми которого были полицейские. Нордстан, район Гетеборга. Дождь лил по стеклам окон. В последние две недели рабочее время старшего констебля заполнили мелкие кражи, мошенничество и пьяные драки. Расследование убийства Эдварда Викторсона застопорилось. След в районе Лонгедрага никуда не привел. Никто так и не смог припомнить подвыпившую компанию на причале 4 августа. Никто не знал про вечеринку на вилле. Общество любителей парусников, конечно, устраивало вечеринки, которые могли быть довольно шумными, но они проходили в помещении клуба и чаще всего в связи с регатой. Единственная вечеринка, имевшая место 4 августа, была празднованием дня рождения сына директора Апельгруда. Там, по словам соседей, было довольно оживленно и шумно. Но самый крепкий напиток, подаваемый гостям, был малиновым соком, и ни один из гостей не был старше 8 лет. Может быть, доктор Кронборг не понял насчет виллы? Может, вечеринка происходила на борту катера? Даже Нильсова альтернативная и в какой-то степени секретная разработка следа из Бронсхольмена пока не дала результатов. Мерта на контакт не выходила. Донесения Эллен с острова оказались приятным чтением а ее почерк всегда вызывал у Нильса учащение пульса. Но с полицейской точки зрения эти письма были совершенно неинтересны. Вначале они приходили часто, но в последнее время фонарь в окне Сиги перестал загораться. Возможно, Эрин устала от тяжелой работы прислуги и уехала назад в дом родителей в Леруме. Тон ее последнего письма был резким, она упрекала его за короткие ответы. Но ведь они уже не были в отношениях, и у Нильса не было причин расписывать ни свою личную, ни профессиональную жизнь. Гуннерсон откусил от бутерброда с паштетом и помешал кофе в чашке, просматривая газету. Только он начал читать статью о Раальде Амундсене и его предстоящем полете на воздушном шаре к Северному полюсу, как дверь открылась. Ветер прорвался внутрь, принеся с собой упавшие листья, а также промокшего констебля в форме. Нильс поднял глаза. «Господи, Мольгрен!» — произнес он. «Выглядишь, как мокрая кошка, вытащенная из канала!» Капли воды попали на газету, когда констебль Мольгрен уселся за его стол. Нильс слегка отодвинулся назад на стуле. «У меня дорожное дежурство с 7 утра. С тех самых пор этот проклятый дождь льет не переставая!» — проворчал Мольгрен. «Большую чашку чая!» «Макин!» — крикнул он официантке. «Вот в такие дни я особенно рад, что больше не патрулирую», — сказал Нильс, складывая газету. Он помнил свои нескончаемые дежурства, бродя туда-сюда по одним и тем же улицам, и в дождь, и в шквальный ветер. Шерстяная ткань мундира сначала хорошо отталкивала воду, но под конец становилась совершенно мокрой, тяжелой, как свинец, и не желала сохнуть. Холод пронизывал до самых костей. В полицейском участке всегда пахло мокрой псиной. Ну, тебе хорошо и тепло в коморке при Нуртфильде», — язвительно заметил Мольгрен. «Вы вообще выходите на улицу?» «Вообще-то да. Но не в дождь». Нильс не ответил. Мольгрен глянул на улицу сквозь мокрое оконное стекло. «Когда патрулируешь, можно хотя бы зайти в подворотню, если льет немилосердно», — продолжал он. «Но сейчас я должен час за часом стоять на перекрестке. А когда льет, движение становится хуже некуда». Все хотят взять извозчика, вместо того, чтобы идти пешком. А зонт вам не полагается. Вмешалась официантка Майкен, появившаяся возле их стола с чашкой и кофейником. Вы ж тогда не сможете махать? Махать? Оскорбленно вскричал Мольгрен. Она имеет в виду регулировать, поправил Нильс. Вы можете одевать плащи? Спросила Майкен, наливая кофе. Мольгрен хмыкнул. Полицейский в плаще, как бы это выглядело? Какое уважение это вызывало бы? Нет, нам нужна униформа. Уважение и так хуже некуда. Можно получить воспаление легких, возразила официантка, вытирая фартуком капли с носика кофейника. Не такой уж я изнеженный, возразил Мольгран, бросил сахар в кофе красными застывшими пальцами и отпил. Нет, продолжил он, когда майкин удалилась. Я больше боюсь, что меня задавят. Ездят как идиоты. Нильс согласно кивнул. Каждый день газеты сообщали об авариях. Народ ездил слишком быстро, по встречной полосе, в состоянии сильного опьянения. Люди без водительских прав или хоть каких-то навыков вождения выезжали на плохие дороги в ненадежных автомобилях. Приличные граждане за рулем превращались в буйных дикарей. Месяц назад один из власть в Гетеборге, судовладелец Дан Брустром погиб когда вместе с женой и шофером попал в дорожное происшествие по дороге домой после спуска судна на воду в Мальме, Внезапно он приказал шоферу пустить его за руль, а самому указал на заднее сиденье. Затем господин Брустрём взял управление машиной на себя и понесся с безумной скоростью, пока на крутом повороте автомобиль не врезался в ограждение моста и не перевернулся. Жена и шофер выжили, а судовладелец Брустрём Как это сформулировал на следующий день репортер газеты Гетеборг Пост, умер, как жил всегда, держа руку на руле и направляя свою судьбу с молодых лет. Многие умерли, держа руки на руле. Свободу ударяет им в голову, заметил Мольгран. Сидят с пятьюдесятью лошадиными силами под капотом. Могут ехать куда угодно, когда угодно, вне расписания. Жми на газ, нехмане величие. И тут появляется маленький ничтожный констебль и жестом показывает им остановку. Этого они не могут вынести. Другое дело в Лондоне. Там другая транспортная культура. Представь себе Пикадилли-Серкос, час пик. Девять тюлит сходятся вместе, и на каждой стоит констебль. А в центре их командир, и он направляет остальных. Машины и автобусы несутся лавиной и мгновенно останавливаются по знаку констебля. Никаких клаксонов, никаких ревущих моторов, никаких воздеток вверх кулаков. А здесь, в этой задрипанной дыре, два автомобиля не могут разъехаться без проблемы шума. А транспортного констебля ценят не больше бродячей собаки. Он вытащил носовой платок и громко высморкался, словно хотел найти выход своей злости. «Вы выполняете опасную и важную работу», — сказал Нильс. «Вам всем следует повысить зарплату». «Ладно, радуйся, что ты детектив». — пробурчал Мольгрен, убирая скомканный платок в карман. Воры и бандиты — сущие дети из воскресной школы по сравнению с автомобилистами. Частники хуже всех. Ну и водители-профессионалы нередко тоже спешат. На днях меня чуть не отправил на тот свет грузовик. Водитель правил прямо на меня, хотя я показал ему стоп-сигнал. Думал, что я отскочу в сторону. Но он не знал констебля Мольгрена. Я стоял непоколебимо. И машина резко остановилась, а радиатор оказался в трех сантиметрах от меня. Ты, конечно, задал ему трепку. Не успел. Он опустил стекло и наорал на меня за то, что я имел наглость ему препятствовать. Ниль вздохнул. Но это же оскорбление должностного лица. Ты записал его регистрационный номер? Не смог его прочесть, мрачно объяснил Мольгрен. Номерной знак был очень грязный. Весь грузовик был залепан какой-то красноватой гадостью. Я разглядел только последние цифры, семерка и тройка. А может, это была восьмерка. Затем он рванул с места и исчез. Мольгрен добавил в кофе еще сахара и жадно опустошил чашку, будто хотел утешиться этим. Ливень припустил еще больше, лупя в окна. Как думаешь, в субботу тоже будет такая погода?» Мрачно продолжил он и глянул на серое небо над крышами. «Тогда, конечно, отменят». «Что отменят?» Мольгрен удивленно посмотрел на Нильса. «Круис при Луне, конечно». «Ты записался?» Гуннерсон вспомнил, что видел какое-то объявление о вечерних поездках на пароходе, совместно организуемых разными полицейскими союзами. «Нет, я не записывался». «Нет? Это же будет здорово». «Конечно, если погода не подведет». «Жены приглашаются, подруги тоже». «У меня нет ни той, ни другой». Но ты все равно можешь прийти». Если еще есть места, ну, может быть. Только бы этот проклятый дождь перестал. В пятницу ветер выжил последние капли из облаков, прежде чем разметать их тонкой рванью и понести над сушей. А когда вечером в субботу пароход Некен вышел из порта Лила Бомен, река была уже спокойной. Вода отражала свет ламп гирляндами, качавшихся над палубой. Члены обществ «Полицейское товарищество» центральная полиция и союз детективов сидели на скамьях в каюте, ели бутерброды с креветками и пили кофе, пока члены полицейского оркестра играли популярные шлягеры. Через час кофейные чашки наполнились из прихваченных с собой бутылок. Атмосфера улучшалась, ширился гул голосов, многие подпевали мелодиям оркестра. Но в присутствии жен и подружек все проходило спокойно. Нуртвельда не было. Он в таких мероприятиях никогда не участвовал. Причину не называл, но говорили, что комиссар не хотел оставлять свою больную жену. Пароход пыхтя шел по реке мимо кранов, доков и пришвартовавшихся судов. Нильсу повезло. Вообще-то все билеты были зарезервированы уже давно, но кто-то не смог поехать. Гуннерсон пел, чокался кофейными кружками и болтал с женами коллег. Одна из них попыталась пригласить его на танец на крохотном пятачке у оркестра, напомнив ему, что они с ним танцевали когда-то на празднование Рождества. Вполне возможно. Но теперь Ниль свежливо отказался. Он не чувствовал особого веселья. Он вообще был не способен развеселиться в праздничной обстановке. И считал это своим изъяном. Почему ему не дано расслабляться так, как могут его коллеги? Но ему не хотелось прослыть зануды, и потому он позволил уговорить себя присоединиться к поездке. Вежливо улыбаясь, Нильс слушал интересную историю, одновременно бросая взгляды в окно, чтобы сориентироваться, где они находятся, и тем самым понять, сколько еще пройдет времени, прежде чем пароход повернет домой. Но было уже темно, и из освещенного салона ничего толком не было видно. Нильс вышел на палубу. Воздух был по-осеннему резок. Над островом Хиссинген Висела платиново-белая луна, почти совсем круглая. Не хватало лишь маленького кусочка с краю. Так что и в самом деле получился круиз при луне. Хотя полицейские, сидевшие в салоне, похоже, не слишком этим интересовались. У поручни по левому борту стояли несколько молодых констеблей, курили и хвастались своими победами на любовном фронте. Нильс перешел на другую сторону. Они уже дошли до красного камня, и судно начало делать большую дугу, чтобы лечь на возвратный курс. Гуннерсон стоял, глядя вниз на темную, быстро текущую мимо воду, на которой, словно разлившаяся краска, плясал свет нарядного корабельного освещения. На границе этой игры света вдруг возникла тень. Она оказалась грибной лодкой, идущей курсом к южному берегу реки. Когда расстояние между ними стало ничтожно малым, Ниль смог заглянуть в грибную лодку. Одновременно посмотрел наверх и гребец, чье лицо осветили пароходные лампы. Нильс узнал его. Это был паренек, возивший его в поселение подбирал. В следующее мгновение лодка, пронесшись мимо, осталась за кормой. Но Нильс все еще мог различить в темноте ее контуры. Судя по всему, она двигалась по направлению к бывшей верфи варвет Кюстон. Конечно, это было их, подбирал время суток. Но неужели они заплывают так далеко в устье реки? Большинство судов вставали намного ближе. На какую добычу они могли рассчитывать среди мусорных куч Варвард Кьюстон? Внезапно в голову ему пришла одна мысль. Он пошел к капитанской рубке и спросил. «Вы не могли бы высадить меня у Майнабе? Я живу в районе Майорна, и оттуда мне было бы поближе к дому». Это было почти правдой. Он жил в районе Масхюгет. «У нас было договоренность, чтобы я высадил всех в Лилобомен, где вы зашли на борт. Здесь вам не такси», — проворчал капитан, не отрывая взгляда от ветрового стекла. «Знаю, капитан, но я плоховато себя чувствую», — капитан хмыкнул. «Перегнись через борт, если вас тошнит». Нильс быстро кивнул, и издал неприятный горловой звук и прижал руку к рту. Капитан с беспокойством взглянул на него. «Отправляйтесь на палубу». Не хватало еще, чтобы вас тут вытошнило, рявкнул он, резко поворачивая штурвал. Ладно, ладно, я остановлюсь в Майнабе, будь по-вашему. Они обогнули мыс и подошли к причалу по другую сторону горы. Оказалось, что в этой части города живут несколько полицейских, и что они тоже охотно сошли бы здесь. Нель стоял на причале, пока пароход отчаливал. Коллеги уже удалились в сторону улицы Карла Юхана, смеясь и напивая. Он подождал, пока они уйдут подальше, а затем двинулся через мыс, отделявший причал Майнабе от заброшенной старой верфи. Территорию окружал ржавый забор из металлической сетки, но Нильс, часто бывавший здесь по рабочим делам, знал, что в нем полно дыр, и без проблем проник внутрь. Некогда верфь Варвер Кьюстон была гордостью Гетеборга. Здесь строили огромные деревянные парусники. Но когда мореплаватели перебрались на железные суда, процветанию верфи наступил конец, ибо владельцы не хотели переходить на новый материал. По иронии судьбы, теперь верфь стала чем-то вроде кладбища стальных чудищ. Огромные островы кораблей лежали там ржавея. И разворовывались, лишаясь всего, что еще можно было использовать. Однако полностью безжизненной верфь не была. Здесь ремонтировали рыбачьи суда и паромы, здесь стояли лесные склады и небольшие мастерские, а длинные полосатые пристани использовались как причалы, живущими по соседству владельцами небольших лодок. И все же было в арверт кьюстон что-то печальное и даже мрачное, как это часто бывает с пространствами, предназначенными для других целей. Значит, вот куда направлялся парнишка подбирала на своей лодчонке» что он искал в этом нагромождении металлического лома и гниющего мусора. Внутри некоторых построек наверняка осталось что-то ценное, но подбиралы не имели привычки взламывать и воровать. Насколько было известно Нильсу, они придерживались правила брать только то, что плавает в воде. Лунный свет отражался на водной глади между свайными лочугами. Пахло смолой, ржавчиной и морской водой. В западной части территории в темноте возвышались старые островы кораблей, похожие на скелеты гигантских морских животных, выброшенных на берег. Гонорсон осторожно пошел вдоль причалов, стараясь не наступать на прогнившие доски. Мир дерева и воды не сильно отличается от поселения подбирал. Тут паренек должен чувствовать себя как дома. И тут Нильс увидел латчонку. Осторожно приблизился. Парень лежал, съежившись комком на дне и спал, накрывшись брезентом. Бедняга, он греб должно быть мили полторы. Со стороны воды послышался звук приближающейся моторной лодки. Парень тут же проснулся. Нильс спрятался между стенами двух построек. Проем здесь был шириной в две соединявших здания доски. Сквозь щель между ними ему была видна поблескивавшая вода. Продолговатый гоночный катер с погашенными огнями зашел между выдававшимися вперед лодочными причалами. Скорость была сброшена. Катер исчез из поля зрения за лачугами, а затем снова появился в маленьком бассейне, где ждал парнишка в своей латчонке. Второй раз за вечер Нильс увидел эту лодку. И в таком месте, где меньше всего ожидал ее увидеть. Гоночный катер причалил прямо напротив латчонки паренька. Молодой человек в кепке с козырьком вынес из рубки несколько ящиков. Не говоря ни слова, он передал их с кормы на нос лодчонки, где паренек принял их, положил на дно и накрыл брезентом. Затем подбирало сел на весла и начал быстрыми движениями выгребать из дока. Недолго же он отдыхал. Но катер остался на месте. Мужчина продолжал выгружать ящики из рубки и складывать их на причале. Затем выбрался сам и принялся заносить их один за другим в ближайшую развалюху. Закончив, завел мотор и отчалил. Покинув док, прибавил скорости и исчез во тьме. Когда все вокруг снова стало тихо и спокойно, Нильс подошел к лачуге, где были оставлены ящики. Он настежь открыл полузгнившую дверь, так что лунный свет проник сквозь проем. Внутри громоздилась гора какого-то хлама. Судя по запаху, что-то связанное с рыбой. Ящики стояли штабелями у правой стенки. Нильс поднял один из них и поднес к дверному проему. Там были стеклянные бутылки. Ящик он поставил на место. Кто-то, наверное, должен скоро прийти и забрать груз. Нельзя было хранить здесь контрабандный спирт в течение нескольких дней. Уже завтра утром может кто-то появиться порыбачить на плоскодонке или зайдет старик-ремесленник, продолжающий тянуть свою трудовую лямку в одну из этих... Страшненьких, никем не занятых развалюх. Верфь Варвет-Кюстон стала заброшенным местом, потому что принадлежала прошлому и не была востребована современностью. Сейчас таких мест много. И в Гетеборге, и наверняка во всей Швеции. Никто толком не знал, что с ними делать, а пока они оставались ничейной территорией, которую никто не контролировал. Ему пришло в голову, что и карантинная станция на Бронсхольмене тоже такое место. Было слишком темно, чтобы различить стрелки на карманных часах. Когда Гуннерсон покидал пароход «Некен» в Майнабе, было 10 минут второго. Теперь, наверное, дело ближе к половине третьего. Около шести уже будет светло. В эту секунду он услышал звук мотора автомобиля, приближавшегося со стороны верфи. Вскоре развалюху осветили два прожектора, почти ослепив его. Сквозь раскрытую дверь он увидел грузовик, остановившийся по другую сторону дока. Прожекторы погасили, дверь машины захлопнули. Нильс слышал шаги по дощатому настилу, когда водитель обходил док. «Теперь уже поздно убегать из халупы или закрывать дверь». Нильс спрятался за гору хлама и застыл там. В дверном проеме появился водитель, держа в руке фонарик. Он остановился обвел лучом халупу. «Дверь была открыта», — сказал он. «Он спешил», — пробормотал другой голос за ним. «И нам тоже надо. Давай, начинай». Мужчина, говоривший последним, подошел к ящикам у стены, поднял два, один поверх другого, и передал водителю. Затем оба вышли. Это был тот самый случай, когда Нильс мог схватить преступников с поличным, если б не был один и безоружен. Все, что он мог сейчас, это наблюдать со своего места и запоминать увиденное. Тот, кто выносил ящики и ставил их на причал, был мужчиной нормального телосложения, одетым в застегнутый доверху пиджак. Другой, относивший ящик к машине, был небольшого роста, коренастый в кожаной куртке. У обоих на головах были шерстяные кепи. Чтобы улучшить себе обзор, Нильс чуть подвинулся в бок и случайно задел кучу хлама. Что-то свалилось на пол, издав пустотелый металлический звук. Мужчина застыл. Затем поставил ящик на землю и посветил вокруг фонариком. «Пошел вон, ты и крыса! Здесь тебе ничего не достанется!» Прокричал он, возможно, решив, что в Хебаре прячется бродяга. У бродяг имелся нюх на водку и контрабанду, но они были слишком осторожны, чтобы самим ввязываться в эти дела. Обычно появлялись, когда контрабандисты забирали груз и угрожали выдать их, если с ними не поделятся. Бродяги были большой проблемой для торговцев нелегальным спиртным. Отчасти, потому что вымогатели, как правило, являлись алкоголиками и на их молчание нельзя было полагаться, сколько им не плати. Алкаш за рюмку расскажет что угодно и кому угодно. Контрабандисты жили за счет зависимости людей от спирта, но не желали иметь пьянчуг в своих рядах. Вдруг в куче хлама с того края, что был ближе к стене, началось какое-то шевеление. Мужчина направил туда луч фонаря, и в его свете появилась похожая на башку тролля голова с лохматыми патлами и бородой. Моргающими веками и беззубым ртом. Нильсу пришлось держаться, чтобы не засмеяться. Неужели это существо все время лежало там, Среди хлама, метрах в двух от него? Это частично объясняло вонь. Бездомный старик, ночующий здесь, Проснулся от громыхания железа и света фонарика. Бедолага закрыл один глаз, Защищаясь от слепящего луча света, И прищурил второй. Затем повертел головой, моргая и ищурясь остановил взгляд на чем-то позади мужчины и проснулся окончательно. «Эй, ты!» — крикнул он на удивление сильным голосом и показал костистым пальцем в сторону ящиков в углу. «Я вижу, что там у тебя!» «Для тебя не шиша!» — резко ответил мужчина. Старик выбрался из кучи, и вокруг тут же распространился тошнотворный запах. Ниль узнал его, это был Калли Клинка. Старый алкаш, постоянно появлявшийся в его прежней жизни уполномоченного службы порядка. Нильс не сталкивался с ним уже несколько лет и думал, что тот помер. Кали Клинка засмеялся резко и пискляво, как испорченный орган. «Неужели?» — триумфально вскричал он. «Я знаю легавых. с улицы с Они всегда благодарны за наводку. Но за ящик я буду молчать, как рыба». «Всего один ящик, недорого, правда?» Мужчина презрительно хмыкнул, поднял ящик и выставил его наружу, как раз когда от машины вернулся второй. «Тут внутри лежит старый алкаш. Начхать на него, просто работай!» — сказал он компаньону. И они продолжили в том же быстром темпе. «У меня связи в полиции!» — резким голосом продолжил Каля Клинка. «Знал бы ты, как она сейчас близка», — подумал Нильс. «Я вижу ваш грузовик!» — не унимался старик, показывая сквозь открытую дверь. «Его аж от возбуждения. И я покажу на вас, когда легавые вызовут меня в суд. Я лучший свидетель, что о них есть. Каликлинка Клинка никогда не забывает лица!» Мужчина поднял последний ящик. Старикан впал в отчаяние. «Что вы больше хотите?» — заорал он. «Легавых или ящик?» Мужчина был уже на выходе, но остановился и поставил ящик на землю. Каля Клинка ожидающих мыкнул. Мужчина подошел к нему и посветил фонариком прямо в лицо. Если бы он вместо этого направил луч чуть правее, то увидел бы Нильса. Но контрабандист сосредоточился на старике, зажмурившемся от света и без остановки ноющим про свой ящик. Мужчина не спеша перебросил фонарь в левую руку, а правую засунул в карман. Достал револьвер и направил его на старика. Еще одно слово, и получишь пулю между глаз. Каля Клинка сразу замолкнув, осел на свой хлам. Мужчина положил револьвер в карман, отошел к ящику и достал бутылку. Вот тебе литрушка, сказал он и бросил ее Кали. Она мягко упала на гору мусора. Старик мгновенно схватил ее и прижал к груди, как новорожденного. Но полиции ни звука. Мужчина поднял ящик. Я знаю, где ты живешь! Угрожающе крикнул он через плечо, и, покинув халупу, хлопнул за собой дверью. Тогда ты знаешь больше моего, прокудахтал Каля Клинка в темноте. Тут же послышался сочный чпок пробки, вытащенной из бутылки умелой рукой. Нильс подошел к двери и чуть приоткрыл ее. Машину уже завели, и дока светили автомобильные фары. Гуннерсон попытался прочесть номер, но разобрал лишь буквы округа и первые две цифры. Остальное было заляпано грязью. Машина, рванув с места, умчалась прочь. Ржавая вода из лужи забрызгала переднее крыло. Нильс постоял в дверях, слыша, как удаляется шум мотора. Где-то машина, похоже, забуксовала на глине, мотор взревел, но потом выбралась и уехала окончательно. Да, дверь встроили без расчета на движение автомобилей. Нильс раскрыл дверь в халупу. Внутрь упал лунный свет. Оглянувшись, полицейский увидел уставившегося на него калли-клинку, лежащего на куче хлама. — Боже мой! — хриплым голосом пробормотал старик. — Ты был здесь все время? Это твое место, извини, я думал, оно свободно. Нильс встал в свете луны и сдвинул шляпу на затылок, так, чтобы его лицо стало видно. Ты меня не помнишь, Клинка? Старик, прищурившись, посмотрел. Затем просиял. Констебль Гудерсон! Давненько не виделись. А где же ваш мундир? Бросил взгляд на кучу хлама, из-за которой вышел Нильс, и деликатно добавил: Дела ваши пошли плохо. Так плохо, что я заснул на верфи Варвард Кюсон. Нет, не так плохо. Я перешел в уголовный розыск. А! Испуганно пробормотал Кали Клинка. — Ну, тогда мне нельзя с вами разговаривать. Нильс, понимающе кивнул. — Я слышал, что сказал тот негодяй. Но я сейчас не на службе. Ты можешь поговорить со мной, как с любым другим человеком. — А, ну, если так, — облегченно заметил Калли, — так ты тут обычно околачиваешься? — Нет, я сплю, где придется. Старик оглядел халупу. — Здесь я раньше не бывал. — А тех мужиков, что забрали ящики со спиртом, знаешь? Килинко решительно покачал головой. «Понятия не имею, кто они», — сказал он и сделал глоток из бутылки. Облегченно вздохнул, посмотрел на бутыли, добавил. «Ну, а денежки они гребут лопатой. Продают это дело по всему городу. Может, вы, констабль хотите глоточек? Вы же не на службе, так?» Он протянул Нильсу бутылку и поощрительно подмигнул. Гунрсон взял ее и осмотрел в лунном свете, Короткое толстое горлышко и легкий желтовато зеленый оттенок стекла. Такая же бутылка, что была дома у Сиги. Он понюхал содержимое, затем отдал бутылку обратно. «Спасибо, но я воздержусь. Завтра у меня рабочий день. Приятно было повидаться, Каликлинка, Клинка. И мне, Констебль!» Нильс вышел из халупы, поспешил вдоль причала и дальше по территории верфи, пока не вышел к городскому району Майорна зашел в первую попавшуюся телефонную будку и позвонил дежурному в свой полицейский участок. Когда он, наконец, заполз в свою кровать, было 4 часа утра.